Глава 4. Крейтон. Когда я вхожу в квартиру, там очень тихо. Я рассчитывал прийти домой почти 8 часов назад, но атмосфера на переговорах накалилась, и я не мог встать из-за стола, не потеряв преимуществ, которых я достиг. Если кто и может заключить соглашение просто усилием воли, так это я. И выиграть это дело было чертовски важно. И когда передо мной замаячила победа, я уже не мог позволить чему-либо встать на моем пути. Хотя это был не самый крупный в денежном отношении контракт из всех, которые мне приходилось заключать. У меня не было контракта, который бы значил для меня так много. Предварительные соглашения, включая жесткое соглашение конфиденциальности, были подписаны, и я весьма доволен собой. Мне не терпится найти Холли, и я направляюсь в спальню, но там темно. Я подхожу к кровати, рассчитывая увидеть ее свернувшуюся клубочком посередине, но обнаруживаю лишь несмятые простыни. Я включаю настольную лампу, сам не зная зачем, я и так вижу даже в темноте, что комната пуста. Холли? Молчание. Я перехожу из комнаты в комнату, везде включая свет, но Холли нигде нет. Одежда здесь, гитара здесь, но ее здесь нет. В прошлый раз, когда я вернулся домой, и её здесь не было, я смертельно испугался, решив, что она оставила меня. Но это было прежде. Последние пару дней, ну, мы немного разобрались со всяким дерьмом, и то, что началось как сумасшедший каприз, стало казаться чем-то, что может сработать. Я к тому же только что поставил крупную сумму на то, что это сработает, хотя это неважно. Наконец, я захожу в кухню и включаю свет». Разлинованный лист, вырванный из блокнота, лежит посреди столешницы два слова. Просто два, мать их, слова. «Прощай, Крейтон!» «Ты, должно быть, шутишь со мной, рычуя? Это еще что такое?» В прошлый раз я подумал, что она бросила меня и оказался неправ. Но на этот раз я не знаю, как могу быть неправ, когда все ясно написано на этой проклятой бумаге. Кредитная карта, которую я дал ей, лежит рядом с запиской. И это само по себе говорит о многом. Чёрт, ни за что. Не знаю, почему я разговариваю с пустой комнатой, но я не могу остановиться. Она не может бросить меня, я еще не закончил с ней. Я хватаю свой телефон и нахожу ее номер. Я нажимаю кнопку «Набрать», и сразу же включается автоответчик. Я снова и снова набираю ее номер, раздражаясь все больше, когда звучит ее голос. «Это Холли, вы знаете, что делать?» «Не знаю, сколько раз я звонил ей, пока, наконец, не оставил на ее телефоне сообщение. Холли, это твой чертов муж! Где ты, черт побери? Если ты думаешь, что покончила со мной, ты чертовски ошибаешься, дорогуша. Лучше готовься, потому что я, черт возьми, иду за тобой!» У меня в голове мелькает мысль, что я могу получить приз за количество вариаций слова «черт», которое употребил. Я вешаю трубку и звоню Кэнону. «Чувак, контракт подписан, ты лучше не тяни теперь!» Говорит он, даже не сказав Алло. «Она ушла. Говорю я без преамбулы. Что?» «Она ушла, черт возьми! Оставила записку, в которой говорит прощай! Она ушла, черт побери!» «Вот дерьмо! Может быть, забудем о нашем паре? Я звоню не поэтому. Это всего лишь деньги, а я хочу вернуть свою мать ее жену. Так что найди ее!» Кэнон откашливается. «Э, «Она звонила сегодня днем». Но я знал, что ты не хочешь, чтобы тебя беспокоили. Не веря своим ушам, я замираю. Повтори, пожалуйста. Она звонила, я сказал ей, что ты занят. И что она сказала? С трудом выговариваю я. Ничего, она просто... повесила трубку. Я слышу, как Кэнон начинает яростно стучать по клавиатуре. Я напущу на нее нашего парня и отслежу ее кредитные карты. Мой мозг, утомившийся после долгих часов борьбы за столом переговоров, снова оживает. Тебе придется отследить ее личные карты, потому что она оставила ту, которую я дал ей. Твою мать, это плохо. Или хорошо? Твою мать, я и сам не знаю. По крайней мере, она не истратила кучу денег, предоставив тебе оплачивать ее счета. Учитывая, что она оставила все вещи, одежду, обувь, чертову гитару, я не удивлен. То, что она оставила гитару, задело меня больше всего. Это гигантская оплеуха мне, если я что-то понимаю. И именно гитара становится тем импульсом, который пробуждает мою память. Чёрт! Я подвел ее, ее гастроли, она должна быть там, я даже не вспомнил об этом. Она понятия не имеет, что я сделал для нее, и она бросила меня. «Я позвоню тебе, когда что-то узнаю», — говорит Кеннон. В этом нет необходимости, она вернулась в Нэшвилл. Подготовь самолет, я хочу вылететь через час. Позаботься о том, чтобы на взлетной полосе меня ждала машина и пришли мне на телефон ее чертов адрес. Последние слова кажутся мне унизительными, учитывая, что я должен был бы знать адрес своей жены. Но меня не настолько это интересовало, чтобы я спросил ее об этом. Потому что я был более чем удовлетворен тем, что она была в моей постели, в моем чертовом пентхаусе, и меня не интересовало, какую жизнь она вела до меня». И это, очевидно, было огромной чертовой ошибкой. «Все сделаю, парень. Секунду, самолет готов к вылету. Капитан Джим ждет указаний». «Конечно, ждет, потому что я забыл!» «Я потираю виски и закрываю глаза. Скажи капитану, что я скоро буду». «Хорошо». Я вешаю трубку и направляюсь в спальню. Вся одежда, которую по моему распоряжению прислали для Холли, словно смеется надо мной, пока я пакую чемодан. Я понятия не имею, что я должен упаковать для того, чтобы валяться у нее в ногах, и я ни разу не был на концерте музыки кантри, а поскольку у меня нет фланелевых рубах и ковбойских сапог, я бросаю в чемодан джинсов, футболки, несколько костюмов, потому что никогда не знаешь, когда они тебе могут понадобиться, и все остальное в свое дерьмо. И я выхожу из пентхауса менее чем через 10 минут, я собираюсь найти свою жену. В Нэшвилле за несколько часов до рассвета я паркую арендованный Мерседес у тротуара перед многоквартирным домом, который уже пережил свои лучшие дни. И это здесь живет Холли? Моя злость на ее студию возрастает по экспоненте. Они делают на Холли огромные деньги. Она не получает почти ничего за свою работу, сволочи. Но это скоро изменится. Подойдя по растрескавшемуся асфальту к крыльцу, я читаю имена жильцов рядом с дверью, Прежде чем я нажимаю на кнопку звонка, кто-то выходит и придерживает дверь, чтобы впустить меня. Так что я могу направиться прямо наверх, потому что грёбаная охраны здесь нет. Если верить табличке на входной двери, квартира Холли располагается на четвертом этаже под буквой «Е». А на дверях лифта висит объявление «Лифт сломан», написанное выцвершим черным маркером. Можно лишь догадываться о том, как долго висит это объявление. Но одно мне чертовски ясно – Холли больше не проведет ни одной ночи в этой дыре». Я взбегаю по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки и стучу в дверь, вежливо, насколько могу, и жду. Никакого ответа. Я снова стучу, уже не так вежливо. Ответа нет, и я принимаюсь колотить в дверь. «Холли, открой эту чертову дверь!» Дверь напротив приоткрывается, и высовывается белобрысая голова в дредах. «Эй ты, уймись, некоторые здесь пытаются уснуть!» Не обращая внимания, я продолжаю колотить в дверь. «Её здесь нет, парень, и я не думаю, что она скоро вернется. Судя по графику гастролей, которые Кеннон прислал мне по электронной почте, они должны были прибыть в Даллас лишь послезавтра к вечеру. Я поворачиваюсь к кукурку. «Откуда ты знаешь, что ее там нет? И откуда ты, черт возьми, можешь знать, что она не скоро вернется? «Ой, мисс, братишка, я видел, как прошлым вечером она выходила из квартиры с чемоданом в руках». Я не спрашиваю, почему он смотрел, как Холли выходит из квартиры с чемоданом, потому что это не имеет значения. Она больше не вернется сюда и не увидит этого парня. Выйдя из дома, я звоню Кэнону. Она уже уехала. Выясни, где они выступают. Уже выясняю. Сейчас же, пока я жду на трубке. Я же сказал, уже выясняю, Крей. Постой, я кое-что нарыл. Похоже, у них незапланированный концерт. Я забираюсь в «Мерседес» и тащу свою задницу к самолету.